По пути домой в самолете Мэри вздохнула. Думала, что все уже разложено по полочкам. Ничего подобного, начинай сначала. Это можно было понимать следующим образом. Я уже смирилась с тем, что никогда не выйду замуж, никогда не будет у меня серьезной любви, потому что приходится ухаживать за матерью, состояние здоровья которой все ухудшается и ухудшается. Да и моложе я не становлюсь. В волосах поблескивает седина. Никак нельзя назвать такое стечение обстоятельств счастливым. А посему я смирилась с ним. Но вот... Прекрасно тебя понимаю, кивнула Сара. Иногда женщины, вспоминая былые безумства, одновременно заходятся в приступе раблезианского хохота. Но не сейчас. Не до смеха было им обеим. Слишком все свежо, слишком болезненно, не зарубцевалась Смеяться они будут позже. Хоть за Жули голова больше не болит, — невесело добавила Мэри. Они ее доконали, бедную. Да, Жули Верон умерла второй раз. Оба пережили момент, знакомый людям театра, момент, в которой после месяцев, а то и лет напряженного труда, полной вовлеченности в историю, в пьесу, в идею, просто отворачиваешься и уходишь прочь. Вернувшись из Франции, Сара застала Джойс в своей квартире. На этот раз та никуда не спешила. Что-то случилось в ее жизни, о чем она не желала распространяться. Джойс вернулась домой, сказав лишь, что ее друзья — Бетти и компания оказались дерьмовой публикой. Хелл, как водится, орал, ругался, пока Энн не заявила, что если он не прекратит, она уйдет из дому. Тогда Хелл переключился на жену. Энн принялась собирать вещи. «Что ты делаешь?» – спросил Хелл. «А ты не видишь?» – спросила Энн. Она посетила юриста. И пошло, и поехало сара услышала о событиях от бриони и нел которые вырывали друг у друга трубку возбужденные надвигающимся семейным ураганом папа все кричала мама сказала гудбай элл и пошла к двери щебетала Бриони. да и дошла до двери прежде чем он сообразил что происходит перебила ее нел хл кайлс извинялся давал клятвенные обещания беда в том что ее братец безмерно почитал себя сам и считал, что другие тоже должны ему поклоняться в соответствии с его неисчислимыми достоинствами и добродетелями, наличие которых за всю свою жизнь он ни на минуту не усомнился. Хел не очень понимал, что именно его жена понимает под пристойным поведением, но попытался измениться. Теперь его обращение к супруге и дочерям приняли вид язвительных восклицаний. «Полагаю, если я попрошу передать мне масло, вы не побежите консультироваться с адвокатом. Если я верно толкую ваше заявление, вы собираетесь в театр без меня. Боюсь, вас взбесит моя просьба отдать мой костюм в чистку». И все в таком же духе. Джойс перебралась к Саре. Энн сказала, что у нее терпение лопнуло, что она оставит Хэлла. «Но я же скоро выйду на пенсию, и вы бросите меня одного?» — возмущался он. Брат приехал к Саре. Без звонка, внезапно. Остановившись посреди гостиной, он вопросил, как будто объявил с высокой трибуны. «Сара, ты не думала о том, чтобы нам с тобой провести вместе последние годы?» Нет, Хелл, не думала. Ведь ты моложе не становишься, не так ли? Пора тебе покончить с этим дурацким театром. Мы могли бы купить домик в Италии или во Франции. Нет, Хелл, нет. Он стоял с татуей, возмущенно уставившись куда-то в ее направлении, вытянув вперед руки ладонями кверху, демонстрируя всем своим видом, как все к нему жестоки и несправедливы к нему, всегда правому, во всем безупречному. Молоденец-переросток, с кругленьким брюшком, аккуратным ротиком, предъявляющий претензии на всю ее оставшуюся жизнь, но не видящий и не желающий ее видеть. Сара подошла ближе, остановилась на расстоянии одного шага, чтобы он смог наконец увидеть, с кем разговаривает. — Нет, нет, хел нет, ты слышишь меня? «Нет, нет, нет, нет, нет, окончательно нет!» Его губы болезненно искривились. Он развернулся, как будто сонно-неуверенно, поплыл к выходу, восклицая. «Чем я им всем так насолил? Скажите мне, скажите! Кто-нибудь может меня просветить, чем я им всем не угодил?» Энн сняла квартиру. «Джойс?» переехала к ней. Бриони и Нел возмутились и не желали общаться с матерью и сестрой. Они объявили, что выйдут замуж за своих бойфрендов. Но отец плакал, умолял не покидать его. Обе поняли, наконец, каким защитным экраном служила для них мать. Сколь многого они попросту не замечали. Гордость не позволяла им сразу примириться с матерью, Они утверждали, что та скоро опомнится. А Саре досталась роль посредника, почтового ящика. Что мама сказала, когда узнала, что мы с ней больше не будем разговаривать? Она сказала «ну-ну». Но когда девочки поостынут, напомни, что у них есть номер моего телефона. Нахальство какое! — возмутилась Бриани. Так ей и передать? Сара, ну ты на чьей стороне? Нелл примерно через неделю. «Ну, что они там делают?» «В смысле, чем занимаются?» Мать работает, как обычно. Джойс готовит на двоих и пытается учить испанский. «Джойс готовит!» «Да она яйцо сварить не сумеет!» «Теперь готовит!» «И уверена, что со своим испанским найдет работу?» Я только сказала, что она пытается учить испанский. Сара не сказала, как расцвела Энн. Сколько она помнила жену своего брата, та всегда оставалась раздраженной, страдающей, изможденной. А сейчас Энн и Джойс выглядели как девушки-сестрички, вылетевшие из родительского гнезда и начинающие самостоятельную жизнь». Они охотно общались, болтали, дарили друг другу мелочи, устраивали мелкие приятные сюрпризы и хихикали, смеялись, хохотали. Брионе, и что говорит Джойс? Она хоть что-нибудь говорит, небось, по уши довольно сама собой. Да, верно. Она говорит, что все ее мечты сбылись. Вот-вот мы так и знали. Что вы знали? Ее мечты. Джойс всегда хотела захапать мать целиком для себя одной. «Но, Брионни, постой! Погоди! Не воображаешь же ты!» «Что?» Брионни настроилась агрессивно. «Не думаешь же ты, что Джойс в самом деле останется дома!» «Как? Почему? А как же?» «Потому что ей снова надоест приесться!» «Ой, что ты, тетя!» «Она опять уйдет, опять вернется!» и все вернется на круги своя. «Но это же несправедливо», — обиделась Брионе. Посылка с письмом от Элизабет. В письме известие, что когда сосед ее, Джошуа Брутон, завершит бракоразводный процесс, она выйдет за него замуж. Стивен, конечно же, упоминал соседа. Она, Элизабет, знала Джошуа всю жизнь, и их земли очень удачно граничат. Она заверяла Сару, что традиция увеселений не отомрет, хотя она и не сможет отдавать этим мероприятиям столько энергии, сколько Стивен. а Норе Элизабет не упоминала. В посылке оказалась картина, висевшая на стене в спальне Стивена. И фото. Глянув на картину, Сара поняла, что не смогла даже приблизиться к пониманию его натуры, что их дружба была лишь иллюзией. Молодая женщина с вызывающей улыбкой. Белое платье, модного в ту пору покроя, розовый шарф. На коленях соломенная шляпа. Женщина сидит под деревом на стуле, в духе Гейнсбора. Кто-то написал этот портрет по заказу Стивена, с небольшого фото, пожелтевшего и поблекшего. На фото Жули сидит на камне, тоже под деревом. На ней белая ночная рубашонка и белая нижняя юбка в оборочках. Руки и шея голые. Жули босиком. Темные волосы распущены, частично прикрывают лицо. Она предлагает себя каждому, кто возьмет в руки этот снимок. Предлагает себя позой, улыбкой, взглядом темных страстных глаз. Снимок ретуширован, подкрашен, хотя краски выцвели. Дерево за камнем сохранило в кроне следы зелени. У скалы красноватый бок. Ретушер знал тамошние скалы не понаслышке. На шее Жюли красное ожерелье, маленькие красные шарики. Нет, не ожерелье, ленточка. Почему? Совершенно не вяжется с обликом модели, режет глаз как это происходило. Возможно, человек, запечатлевший ее на фото, Поль, Реми, сказал, «Смотри, вот оно, одно из этих новых приспособлений для фотографирования». Ты с любопытством смотришь на этот ящик. Небось, думаешь, какой-то новый музыкальный инструмент. А Жули в этот момент сидела на кровати, раздеваясь или уже раздевшись, и застеснялась, «Нет, нет, только не голый». Он предложил выйти наружу. «Я все время вспоминаю тебя в твоем лесу». Она повязала на шею красную ленточку с коробки шоколада. Шоколад могла подарить какая-нибудь из учениц. Или мастер-печатник. Или же... Поль, Реми, купил шоколад в лавке печатника. Что она говорила, обвязываясь этой ленточкой? Или что говорил Реми? Поль. «Погоди, вот ленточка, ты будешь с ней совсем как...» «Нет, это не в характере, Реми. Может быть, ретушер пририсовал ленточку?» Проявляли и печатали это соблазнительное изображение, разумеется, не в Бель-Ривьере, скорее в Марселе или авиньоне «Если бы кто-нибудь в Бель-Ривьере такое увидел...» «Если же исследовать фото подробно и внимательно, с увеличительным стеклом, как это проделала Сара...» включив настольную лампу, усевшись поудобнее, то все равно не разберешь, была ли ленточка на шее Жюли, либо ее пририсовали позже. Может быть, ее добавила сама Жюли? Такое представить себе легче, чем молодую красотку, сидящую на скале с красной ленточкой на шее, означающую нечто постороннее. Куклу, зарытую в лесу на мартинике с красной ленточкой на шее, символом гильотинного ножа. Ленточка явно означала что-то нездоровое. Сара впилась в снимок, как будто он содержал в себе разгадку какой-то многозначительной тайны. Стивен, должно быть, тоже подолгу разглядывал его. Где он взял это фото? Вероятнее всего, выкрал в музее. А теперь его украла Сара. Она прикрепила фото Жюли рядом с репродукцией Сезанна рядом с нахальным орликином его серьезным спутником, напялившим клонский наряд, чтобы сопроводить друга на карнавал. А портрет модной красавицы засунула в ящик. Еще одно письмо от Эндрю. «Дорогая Сара Дурхам, события не стоят на месте. С тех пор, как я вам в последний раз писал, я уже попал в женихи» и сказала мне сестрица надобно тебе жениться Я ей ответил х а она на это скоро ты повзрослеешь а я ей чего ради в общем поговорили я предложил руку и сердце хелен вашей соотечественницы она уверена что американцы чрезмерно надутая публика шуток не понимают и веселиться не умеют Хелен трудится конюхом на ранчо неподалеку. На это ранчо приезжают из города туристы. Закосить и закусить. А потом скачки на лошадках да в двуспальных кроватках. Хелен опытным взглядом определила, что я добрый жеребец. Она говорит, что это относится также и к работе. Почему, мол, американцы всегда на работе? Я ей отвечаю, что такова трудовая мораль, рабочая этика. Короче, обломилась. И предложил я тот же самый реквизит Белли. Она такая же, как и я, родная в доску, техасская, душа в душу. А они сестрой сразу принялись все обсуждать, где жить, в доме или в квартире. Таксон, Даллас, Сан-Антонио. Естественные роды или кесарево сечение, сколько раз, сколько фильмов в год мне положено сниматься и смотреть. Как должен измениться мой моральный облик, каков мой стереотип? Так обсудив все главные вопросы, они скоро придут и к решению вопроса о счастье. А там и до радости совместного бытия доберутся. Радость. Что за радость? Откуда? И зачем? В общем, пусть побеседуют. Я подхватил свой стереотип, облик, имидж и прочее и слинял. А здесь так одиноко. Эндрю, пишите мне до востребования. Кордова, Аргентина. Сара написала в аргентинскую Кордову, рассчитывая завязать переписку средней оживленности. Но пока письмо добиралось, Эндрю Успел уже перебраться в Перу. Ее письмо догнало его там, но его ответ, страстное любовное послание, в котором Эндрю несколько раз назвал Сару Бетти, покойная мачеха, прибыло, когда она уехала в Стокгольм на тамошнюю премьеру Жюли Верон. Когда она вскрыла письмо, проблемы, связанные с ответом на него, показались ей непреодолимыми. Куда отправлять ответ? Как подписываться? С любовью, Бетти. К концу года положение вещей в «Зеленой птице» несколько изменилось. Совещания проходили теперь не наверху, в конторе, а в репетиционном зале, достаточно большом, чтобы вместить всех желающих. В театре появилось много талантливой молодежи. Некоторые потихоньку спрашивали, а это кто? указывая на мэрифорт кажется одна из ветеранов основателей не столь уверенно отвечали им соня заправляла всем в театре успевала повсюду наслаждаясь собственной разумностью энергичностью и без устали демонстрируя свои достоинства всем желающим и неже желающим ее резкий громкий голос и яркий волосяной покров ныне в стиле афро, в знак солидарности с невыносимыми страданиями чернокожего населения метались по театру со скоростью молнии. Вирджиния, известная как тень Сони, каким-то чудом успевала за нею. Никто из четверки основателей в театре слишком часто не появлялся. Крою вернулась жена, с условием, что он уделит достаточное внимание их браку, каковое условие включало и проведение выходных и праздничных дней с семьей. Она снова забеременела, Рой подумывал о переходе в другой театр. Он меланхолически отмечал, что жить с одной воинствующей феминисткой и работать с другой никакого здоровья не хватит. Мэри за счет работы уделяла больше времени матери, которая в результате усиленного ухода почувствовала себя лучше. Если бы дочь могла сидеть с ней все время, то дряхлая дама получила бы существенную отсрочку неизбежного конца такого Мэри позволить себе не могла, но по возможности брала работу домой. Она с благословения Сони, прочитавшей роман и нашедшей его полезным для восстановления попранных прав женской части населения, адаптировала для сцены эгоиста в Сара много разъезжала по делам Жули Верон, а еще больше счастливой монетки, которую вне Британии упростили в Жули. Это Жули — уже с успехом шла в дюжине европейских городов. Рыночный спрос на приятных во всех отношениях, но задавленных средой, обреченных на гибель мужским произволом дам, явно превышал предложение, и Жюли победно шествовала по Европе, примеряясь к прыжку через океан. Жюли Верон тоже пользовалась определенным спросом, однако лишь у более разборчивой и, следовательно, менее многочисленной публики. В общем, жюли, подобно мисс Сайгон, стала последней в длинном ряду благодатных мучениц, и люди, слышавшие об обоих спектаклях, полагали иной раз, что речь идет о двух разных жюли, приехавших во Францию с далекой мартиники по поточасти. Может быть, сестры? Саре эти разъезды пришлись по душе, они помогали ей рассеяться, отвлечься от переживаний. Несмотря на контракт, За перевод дневников Жули садиться не хотелось. Она опасалась рецидива. Надо сначала как следует оправиться. Часто они ездили вместе с Патриком. И эта новая фаза их дружбы оказалась наиболее приятной особенностью нового режима, в котором работала зеленая птица. Энтузиазмом Патрик напоминал Соню. Он забросил свою роль капризного дитяти отказался от эпатирующих нарядов, откликнувшись на бурную критику Сони. «Да ради бога, глянь на себя, ты уже старый хрен орядишься как сопляк безмозглый». Также Соня наскакивала и на Сару, Мэри и Роя за то, что те нянчились с Патриком, как с ребенком. Патрик протестовал, говорил, что ему нравится, когда с ним нянчатся, но Соня не желала ничего слушать. Все четверо по-прежнему часто мирно беседовали. Патрик признался что либретто-мюзикла представляло собой для него именно акт взросления, своего рода провозглашение духовной независимости, в том числе и от них. Но такие откровенные речи он вел лишь когда Сони поблизости не было. Многое в театре происходило за спиной Сони, и как все соглашались, так будет еще долго, разве что ее характер вдруг изменится, но на это надежды мало. Соня оставалась не только главным проводником сплетен, но и их основной темой. В первую очередь, это касалось ее отношений с Роджером Стентом. Он не скрывал своей к ней симпатии. «Снизойдет ли она до критика?» – спрашивали ее. Она отвечала, что физические данные Стента ее вполне устраивают, но вот что касается духовной стороны – Тут Соня безнадежно махала рукой. Я не могу представить, что просыпаюсь утром рядом с этой беспринципной образиной. Стэнд, уподобляя средневековому рыцарю, готовому ради дамы сердца преодолеть все препоны, спрашивал, что ему нужно сделать, чтобы отношение с Соней к нему изменилось. Бросьте ремесло театрального критика. Вы невежественный, как чурбан. Он не скрывал своих затруднений и сомнений. Если он не будет огульно обхаивать все пьесы, то потеряет работу. Ведь именно поэтому он и жули Верон обругал. На самом же деле пьеса ему понравилась. Врете, вы третьего акта не видели. Как и многие новички, которым сходу повезло, Соня сразу после университета умудрилась зацепиться на подходящей работе. Чужих затруднений она замечать не желала. Стенд случайно попал к молодотуркам. Но чтобы он представлял собой без них, один из сотен подающих надежды молодых людей. Его раздирали противоречивые стремления. Шумный, задиристый тон молодотурок стенд усвоил сразу и не без интереса, но по сути то он был добродушным молодым человеком, которому хотелось стать маститым критиком, написать роман. Он уже достаточно известен, чтобы на его книгу обратили внимание но когда спрашивается писать, если каждый вечер посвящен просмотрам пьес. «Найдите другую работу», — бросила Соня. «Может быть, в «Зеленой птице»?» — спросил молодой человек. «Какая у него квалификация?» И она предложила ему прослушать курс истории театра. Стэнт оскорбился. И Соня посоветовала ему повзрослеть, как ранее Патрику все ожидали дальнейших новостей о развитии событий, как от самой Сони, так и от ее доверенного лица Вернжинии. Четверка основателей иногда посещала свое кафе, которое теперь навещали и детишки, которых в глаза так, конечно, никто называть не собирался. Стоило обсудить, как Жюли Верон или Жюли покончила с прежней зеленой птицей. История их театра разделилась на периоды до Жюли, и после хотя дискуссии эти и не приводили к убедительным заключениям но зато выявляли и подчеркивали характер их отношений их дружбу в ретроспективе особенно прекрасную их эпоха прошла и что им еще оставалось делать как не передать бразды правления сони самой судьбой предназначенной занять место лидера умная компетентная женщина нетерпимая к слабостям окружающих грубая, бестактная, взрывная, невозможная и, как следствие, благотворная, словно весенняя гроза, она всегда найдет преданных друзей и непримиримых врагов. К началу лета страдания Сары настолько сгладились, что можно было говорить о полном исцелении. Теперь она уже была способна сравнить пережитое с любым другим неприятным периодом прошлого. Немало оказалось таких периодов. Состояние ее так мало напоминало тоску, как и счастье. Пламя выгорело, угольки остыли, ветер развеял пепел. Ландшафт перед самым восходом солнца, когда улицы, деревья, люди залиты тусклым светом, готовы к принятию солнца и его света теневого мира. Рекомендуемое для взрослых состояние. Где-то за горизонтом существует мир нежности доверия но она отделена от него не расстоянием, а чем-то большим, иным измерением. В этом высшая правота, так и должно быть. Параллельные линии продолжаются, и ты далек от печали, но далек и от чувства, возбуждаемого ощущением руки, которой ты касаешься своей рукою, обмениваясь потоками любви. Странное дело. Двое, объединенные любовью или просто страстью, похотью, стремятся отделиться от всех, остаться наедине друг с другом. Ты да я, я да ты. На год, на два, на двадцать, но по прошествии какого-то периода времени, целительного и убийственного, вчера еще столь желанный исключительно для собственного пользования партнер, отпускается в широкий мир, населенной любящими друзьями и просто любящими, связанными друг с другом, повязанными круговой порукой, признающими существование этой близости, связи. Если любишь одного, то обязан любить всех. Это невероятное состояние существует лишь в области удаленной от реальной повседневности, как сон, мечта, легенда, в области улыбок можно было бы предположить, что, влюбившись, ты автоматически должен попасть в эту страну всеобщей любви и райских улыбок. Сара могла теперь безболезненно читать не только заметки Стивена, но и свои собственные. Слова на бумаге, как древние дневники Жюли. «Сердце мое болит так, что хочется любым способом положить конец этим страданиям, как усыпляют старую собаку. Не могу больше терпеть эту боль. Слова на бумаге. Бумага все терпит. Она спаслась. Она выздоровела и более не заболеет.